Глава 7. Столовое серебро и бриллианты госпожи де Белььер. Отпустив Ванеля, Фуке на минуту задумался. Чего бы ни сделать для женщины, которую когда-то любил, всё не будет чрезмерным. Маргарита жаждет стать прокуроршей. Почему бы ей не доставить ей это удовольствие? А теперь, когда самая щепетильная совесть не могла бы меня ни в чём упрекнуть, отдадим свои помыслы той, которая любит меня.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 И она точи же подошла к двери, чтобы взять просунутую под неё записку: "Приезжайте, маркиза, вас ожидает кужино". Оживлённая и счастливая госпожа де Бельяр села в карету на Винсенской аллее и через несколько мгновений протянула руку Гурвилю, который, чтобы доставить удовольствие своему начальнику и министру, ожидал её во дворе на крыльце. Она не заметила, как влетела во двор разгорячённая, вся в белой пене вороная упряжка Фуке, доставившая в Сен-Манде Пелисона.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 Ослепительно блистала богатейшая золотая и серебряная посуда. Это были остатки старинных сокровищ, изваянных, отлитых и вычеканенных флорентийскими мастерами, привезёнными Медичи в те времена, когда во Франции ещё не перевелось золото. Эти чудеса и чудес искусства, запрятанные или зарытые в землю во время гражданских распрей, робко появлялись на свет, когда наступал перерыв в тех войнах, которые вели люди хорошего тона и которые извались фрондой. Синьоры сражаясь между собой убивали друг друга, но не позволяли себе грабежа. На всей посуде был герб госпожи де Белььер. "Как?" вскричал Лафонтен. "Тут везде П и Б". Но наибольшее восхищение вызвал прибор маркиза, расставленный по указанию самого Фуке. Перед ним возвышалась пирамида бриллиантов, сапфиров, изумрудов и античных камей, сердолики, резаные малоазийскими греками, в золотой мизийской оправе. Изумительная древнеалександрийская мозаика в серебре, тяжелые египетские браслеты времен Клеопатры лежали в громадном блюде, творение Полисси, стоявшим на треножнике из золоченой бронзы, работы Бенвенута Челлини. Полисси Бернар, около 1510, 1589 или 1590 года. Французский художник и естествоиспытатель, создатель керамических произведений, отличавшихся большим изяществом. Искусный живописец на стекле. Умер в Бастилии, куда был заключён за принадлежность к гугенотам. Чилини Бенвенуто, 1500-1572 годы жизни, знаменитый итальянский художник, скульптор и ювелир. Лишь только маркиза увидела перед собой всё то, чего она не надеялась снова увидеть, лицо её покрылось мертвенной бледностью. Глубокое молчание предвестник сильных душевных потрясений. воцарилась в этой ошеломлённой и встревоженной зале. Фуке даже не подал рукой знака, чтобы удалить лакеев в расшитых кафтанах, сновавших как торопливые пчёлы вокруг громадных столов и буфетов. "Господа", сказал он. "Посуда, которую вы здесь видите, принадлежала госпоже де Белььер. Однажды узнав, что один из её друзей попал в стеснённые обстоятельства, она отослала всё это золото и серебро вместе с драгоценностями, лежавшими грудой пред ней". к своему ювелиру. Столь великодушный поступок должен быть по достоинству оценён такими истинными друзьями, как вы. Счастлив тот, кто внушает такую любовь. Выпьем же за здоровье госпожи де Белььер. Громкие крики покрыли слова Фуке, онемевшая маркиза откинулась в кресле, неживая, не мертва. Ещё немного, и бедная женщина лишилась бы чувств, уподобившись птицам древней лады, пролетавшим над ареною олимпийских кристаллищ. А теперь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 Тогда как её ещё затуманенный взгляд жаждал ответной любви, жгавшей благородное сердце её великого друга. Ужин, начавшийся столь примечательным образом, скоро превратился в настоящее пиршество. Никто не старался быть остроумным, и всё же никто не страдал от отсутствия остроумия. Алефонтен забыл о своём любимом вине Горньи и позволил в отеле примирить себя с Ронскими и испанскими винами. Абат Фуке до того подобрал, что Гурвиль шепнул ему на ухо: "Вы стали столь нежным сударь,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 И на пороге показался мрачный и задумчивый Арамис, голова которого вдруг украсили два конца гирлянды, которые только что распались на части, так как пламя свечи пережгло скреплявшие её нитки.